Глава 10. Огромная карета, едва покачиваясь на идеально ровной дороге, увозила нас на северо-запад. Впереди виднелась точно такая же, в которой находились остальные четыре ученика. По замыслу ректора и охраны, они должны были равномерно распределиться между двух карет. Но когда Чихона вывели к ним и представили, дети высокопоставленных родителей все как один решили потесниться. Но ехать вместе. Так и оказалось, что мы с Чихоном остались одни, что для моих целей было, конечно, не очень хорошо, но навязываться принцу в первую встречу тоже не стоило. Для этого еще будет время. По бокам ехали конные гвардейцы, и в целом наш отряд состоял из 50 сопровождающих. Настолько ценными были подростки, которых они сопровождали. Задумчиво смотря на парня, который грустно глядел в окно, я вспомнил прошедшую неделю. Внезапно оказалось, что Милан, наш персональный наставник, родом как раз из Западной империи. В столице нашей находилась единственной целью – подготовить все к приезду учеников другой академии. Именно поэтому у нее не было других учеников и уроков, ведь ее задачи были совершенно иными. Так что два часа в день, всю следующую неделю, она рассказывала нам о своей империи и правилах поведения. Ну, как рассказывала. Вспоминала свое детство, юность и взрослую жизнь перемешивая это с историями, которые случались с ее знакомыми. При этом она лежала на мягком шезлонге и попивала чай со свежей выпечкой. Поскольку ничего учить Чихона не заставляли и записывать тоже, он был только рад ничего не деланию на этих уроках. Ведь остальное время он мог посвятить тренировкам и продолжал впитывать осколки и пытался развить в себе следующие узлы и меридианы. «Я же, единственное, что вынес с этих рассказов...» так это то, что наша империя — говно, сборище слюнтяев или заблюдов императора, а вот западная, очень крутая, и один их средний боец с легкостью размажет в тонкий блин любого местного в звании «Точка-три звезды». В этом ключе были все ее истории, но единственным ценным было то, что о небесном городе она знала, поскольку большинство его жителей родом из ее империи. Как она сказала, — Нужно было достичь определенных высот в своем развитии, чтобы тобой заинтересовались кланы Небесного города и пригласили туда жить. Это считалось высшей мерой признания развития тела и духа. Но тех, кто этого достиг, она могла пересчитать по пальцам рук, поскольку, с ее слов, в Небесный город приглашали людей из всех империй, что были на этом материке, не считаясь ни с полом, ни с расой, ни с ословием. Единственным требованием, чтобы туда попасть, была огромная личная сила. Вот с такими куцами знаниями мы отправились в дорогу и выглядели при этом так, словно нас пожевал и выплюнул демон. Нет, одежда была чистая и отглаженная, но поскольку нас за эту неделю так и не выпустили из стен академии, новую мы не купили, оставшись в той, в которой путешествовали по серым пустошам. А после них ткань весьма обветшала и выцвела, поэтому ранее темно-синий халат парня выглядел теперь блекло, а шляпа доули стала совершенно белой. Я осмотрелся не лучше, но мне-то было все равно. Я оставался под бесплотностью и невидимостью. А вот Чихон, да, сильно переживал насчет этого. Только мои заверения в том, что как только прибудем на место, сменим ему гардероб, смогли успокоить его. Правда, он снова начал из-за этого переживать в тот момент, когда одетые в самые красивые и праздничные одежды остальные студенты, едва увидев его, отказались ехать в одной карете пришлось его уколами электрошока заставить сесть в карету и не подавать вида, что это его как-то задело. Дорога нам предстояла не близкая, а, как я понял из объяснения декана, телепорты между двумя империями отсутствовали по банальной причине. Ради безопасности. Нет, если вдруг нужен был визит кого-то из высокопоставленного, то на место прибывали фанши обоих империй и совместно устанавливали двухсторонний портал. Но в обычное время всем приходилось передвигаться на лошадях. На мой вопрос, заданный через Чихона, про сами порталы, декан смогла лишь ответить, что не все фанши владеют данной техникой. Лишь избранные кланы, имеющие разрешение от самого императора, могут заниматься подобным, не говоря уже про то, что эта техника поглощала просто океаны энергии. И к каждому открытию ищущему нужно было готовиться как минимум неделю. Для меня это стало новостью. Я раньше думал, что любой сильный местный чародей может их открывать. А тут оказалось все совершенно по-другому, что меня лично только обрадовало. Прибытие чужаков не было необычным явлением для Академии Асаки. Кого только не повидали эти стены за века обучения, так что приезд новых учеников из других, к тому же более слабых империй, не праздновался пышно. Так, лишь выделенные для этой миссии пятикурсники С недовольными лицами стояли у ворот, до да пара преподавателей, отправленных ректором для соблюдения порядка. По слухам, среди пребывающих из трех соседних империй были принцы, и только из-за этого их привлекли, чтобы не возникало беспорядков. День предстоял нелёгкий, так что все, кого назначали встречающими, находились не в лучшем расположении духа. Торчать весь выходной день у ворот под палящим солнцем – сомнительное удовольствие. К счастью, первые две делегации начали прибывать с небольшим временным разлетом прямо с утра, встречая студентов других империй и отправляя их на обустройство. Оба преподавателя чуть повеселели, когда узнали, что и последний отряд прибыл в столицу сегодня. Как думаешь, Энн? Обратился первый с черным кантом на одежде. Каков будет этот принц? Что-то стоящее или на уровне уже прибывших? Не знаю. Второй задумчиво покрутил в руках тонкий мундштук трубки. Первые два были около 30 уровня, что вполне неплохо для их возраста. Или ты сравниваешь их с нашим гением? Да, принц Гашар в 13 лет уже имел 50-й уровень, и по заверениям учителей выпуск из академии будет завершать с красной каймой на одеждах. Собеседник согласно покачал головой, затем внезапно прислушался и произнес. Едут. Перед воротами поднялась небольшая суета. Все занимали положенные места. И вскоре действительно первые воины в сияющих доспехах ступили на плиты двора Академии. Появилась первая карета, и оба преподавателя тут же выпустили из себя энергию ци, чтобы по ответным волнам от прибывших учеников понять, что те собой представляют. «Двадцатые, тридцатые уровни», — с разочарованием произнес самый молодой из них. «Какое разочарование!» «Погоди, должна быть вторая карета!» Взмахнул его собеседник рукой, чтобы прибывших разобрали между собой встречающие студенты и отвели в положенные комнаты. «Это принц? Он едет один в карете?» — спросил его коллега, когда в конце процессии показался последний экипаж практически без охраны, всего лишь с тремя всадниками и одиночным силуэтом внутри. «Почему его не охраняют? Он настолько силен? Когда карета подъехала, оба тут же запустили энергию, спеша опередить друг друга в проверке. В ответ не пришло ни малейшего колебания. В их телах не дрогнула ни частички ЦИ. Оба переглянулись и запустили сканирование повторно, с тем же результатом. Парень не отражал энергию, а это значило лишь одно — он был пустым местом. Что? Разочарованию обоих не было предела, но едва карета поравнялась с аркой ворот, как внезапно встречающие студента из плана владыки Гела повалились на землю, и стали выблевывать содержимое своих желудков. Вслед за ними все, абсолютно все присутствующие во дворике демоны, на глазах удивленных людей, стали вести себя странно. Те, что были меньше по уровням, падали и блевали, а те, что посильнее, лишь хватались за рты и с трудом сдерживали рвоту. Через секунду рядом с обоими встречающими преподавателями оказалась повелительница Ния, миниатюрная демонесса в розовых одеждах и деревянных сандалиях, подчеркивающих ее маленькие аккуратные ножки, пристально всматривалась в подъезжающую карету. «Эм, госпожа Ния», — ничего не понимающий Энн вежливо обратился к ней. «Что случилось? Почему все демоны себя так ведут? Этот мальчишка ведь просто пустышка». Демонесса сама внезапно поморщилась и прикрыла нос платком, когда парень в невзрачных одеждах, выбеленный солнцем соломенной шляпе, и, что еще более странно, с деревянным мечом на боку, вылез из кареты. Те демоны, которые еще могли стоять, тут же повалились на землю, заставляя людей в недоумении следить за этим странным представлением. «Второй уровень боли. Стойкость», — произнесла девушка, и хрупкое тело стало на глазах ломаться и меняться, с треском становясь больше, массивнее. Из головы показались два небольших изогнутых рога, а порвавший платье хвоста сзади стал яростно стегать ее по ногам. «Так вот ты какой!» Пятый принц Восточной империи, в восхищении произнесла она, и не обращая ни малейшего внимания на стоящих рядом преподавателей людей, поспешила навстречу. Ничтожнейшая повелительница приветствует Высшего. Она, не дойдя до растерянного парня, который удивленно оглядывался кругом, опустилась на одно колено. Простите? Тот ошеломленно смотрел на колено преклоненного демона, судорожно тиская рукоятку меча. Что здесь происходит? Ваша аура высшей подавила всех. Она, оставаясь на земле, опустила голову. Находиться так близко от него, даже в текущем облике, было невероятно тяжело. Смиренно прошу погасить ее, чтобы мы могли достойно встретить принца империи. Я, я не знаю, как произнес парень, сильно волнуясь. Я не знал, что у вас демонные люди живут рядом друг с другом. Тогда разрешите, высший, я накину на вас полог попросила демоница, у которой начала кружиться голова от удушающей зловонной разрывающей все ее существо ауры смерти, исходившей от парня. Скольких демонов он убил? мелькнула у нее мысль, пока демонесса ждала, когда он наконец кивнет. Десять, двадцать тысяч? Нет, пожалуй, больше. Я с момента последней жатвы не встречала подобного. И два полог был накинут, демонам тут же стало лучше. Они начали подниматься с земли судорожно вдыхая воздух и со страхом косясь на ребенка, который стоял рядом с коленопреклонённой повелительницей. «Ваше Высочество, позвольте провести вас в вашу комнату». Она сама вздохнула полной грудью, отменяя трансформацию, становясь снова миниатюрной красавицей. «Но и я не принц!» Он показал рукой на группу, прибывшую раньше него. «Вот его Высочество Джан-Ин!» Демоница посмотрела туда, куда он показывал, Оценила подростка, который был от силы тридцатого уровня, и недоверчиво спросила. «Тогда кто вы такой высший?» «Просто студент-первокурсник», — скромно улыбнулся он. И от его искренней улыбки ей снова стало плохо. «Что за монстра нам прислали?» было единственной мыслью, когда она повела его за собой. Через час собралось экстренное совещание преподавателей. Даже ректора оторвали от его гарема. Настолько новость о том, что в Академию прибыл один из высших убийц демонов, потрясла всех. В Большом Кабинете Ректора не было свободного места. Пока он не прибыл, все только и обсуждали, что делать и как обучать такого ученика, особенно из-за его ауры. Прибывший глава, будучи не в самом лучшем настроении, открыл сопроводительные письма от всех империй и прочитал имена и краткие характеристики на каждого, кто явился сегодня к ним по обмену. Все было привычно и в рамках разумного, если бы не последний студент, напротив имени которого вместо перечня титулов или боевых достижений знакомым подчерком было выведено лишь два слова. Удачи вам!